за которым в одиночестве выпивал внушительных размеров молодой и, если судить по одежде, процветающий делец. И, не произнеся ни слова предупреждения или угрозы, коротко размахнулся и с силой опустил ему на голову бутылку, которую сжимал в кулаке. Бутылка разлетелась в вдребезги, осыпав пострадавшего стеклянным крошевом и залив густой темно-красной жидкостью. Молодой человек удивленно моргнул, воздвигся из-за стола, продемонстрировав стать и подвижность, снискавшая переходящий восторг одобрение посетителей бара, и двинул киборга кулаком в челюсть. Драчун улетел спиной вперед в кабинку, где сдержанно кутили имперские пилоты. Тени дрогнули и доказали, что империя не сдается, согласованно выкинув киборга прямиком под профессионально проведенный удар в исполнении жаждущего мести делового господина. Удар пришелся в многострадальную челюсть, хозяин которой вновь очутился в объятиях пилотов. Единым махом со стола смело и стаканы, и бутылки, а в результате ценная, но дешевая жидкость Залила всех участников пирушки. Имперцы скинули нарушителя спокойствия на пол и встали. Не стоит, а? неуверенно пробормотал бармен. Поскольку оружием он не размахивал, а в голосе не было слышно крепости и угрозы, на него не обратили внимания. Силы сложились примерно равные. На одной стороне преуспевающий, но не брезгающий спортом молодой господин, на второй упрямый киборг На третий шестерка весьма решительно настроенных пилотов во главе с самым низкорослым из них, темноволосым капитаном, с лицом изрытым глубокими шрамами. «Вы двое», — сообщил капитан, — «вы должны нам выпивку и еще две бутылки, плюс тысячу кредиток за моральный ущерб». Деловой господин одарил его ледяной улыбкой. «За тысячу кредиток», — сказал он. Я найму пилота твоей квалификации, чтобы ежедневно вылизывать мои ботинки. «Я вызываю полицию», — предупредил бармен. Имперцы восприняли его слова неправильно, как сигнал к атаке. Первый из них заработал в солнечное сплетение и осел точными мешок с клубнями. Второй схлестнулся с киборгом. Тот пригнулся, перехватил колено нападающего и крепко сжал в металлических пальцах. Вопль раздался такой, что зазвенели пустые стаканы на стойке. Зато четыре оставшихся на ногах пилота завалили делового господина на пол. Бармен, не теряя времени даром, уже набирал срочный вызов и изливал свое горе далекому диспетчеру. Через три минуты все было кончено. Два стола превратились в щепки, пять пилотов и один киборг. Разлеглись через неравные промежутки на полу в различных и крайне неудобных для отдыха позах, в перемешку с разбитыми стаканами и тарелками. На ногах остались лишь преуспевающий молодой человек и низкорослый капитан со шрамами на лице. Правда, взгляд имперца приобрел некоторую туманность. На внешние раздражители пилот практически не реагировал, хотя его противник время от времени вспоминал о нем и наносил ему в живот удар, который не смог бы свалить с ног даже пьяную в стельку муху. Оба даручуна пошатывались и потели. А затем в помещение влилось подразделение штурмовиков со знаками различия военной полиции. Некоторые посетители, которые все еще держали пари, кто же возьмет верх, встретили появление сил правопорядка хоровым стоном. Зато бармен вздохнул с облегчением. Штурмовики деловито, умело и хладнокровно скрутили всех восьмерых смутьянов, завернули им руки за спину и нацепили наручники. Оба финалиста сдались без боя. Троих поверженных пилотов привести в сознание не удалось, поэтому один из солдат с невероятной легкостью закинул двоих пострадавших себе на плечи, по одному на каждое. А его товарищ — Подхватил последнего упрямо не приходящего в себя нарушителя спокойствия, после чего процессия двинулась к выходу. Эй, куда? сполошился бармен. А где расписаться? Солдаты переглянулись. «А зачем вообще расписываться? Искренне удивился офицер. Чтобы получить компенсацию за ущерб. Киборг горестно вздохнул. Ой, да выпиши этот счет, я заплачу. Бармен смягчился. «Ну, тогда ладно. Заходите еще раз. С вами приятно иметь дело». Пока арестованных выводили на залитую дождем улицу, капитан одобрительно кивнул киборгу. На ногах имп держался довольно уверенно, несмотря на побои, которыми угостил его деловой господин. «А ты не так уж и плох. Люблю время от времени размять оставшиеся косточки», — отозвался киборг, пожимая плечами. К несчастью, наручники не выдержали незапланированного движения, расстегнулись и упали в разбухшую уличную грязь. «Эй, что за...» — огонь невозмутимо обронил командир отделения. Трое из пяти подчиненных выполнили приказ. Коротко полыхнули голубоватые вспышки. Бластеры были выставлены на оглушение. Пилоты повалились в луже. Командир патруля неспешно огляделся по сторонам. В дождливый ненастный вечер на улицах было мало прохожих, да и дорожное движение в этой части города нельзя было назвать оживленным. Никто не входил в бар и не выходил оттуда. Офицер убедился в отсутствии ненужных свидетелей и снял шлем, явив миру лицо человека, никогда в жизни не служившего в военной полиции. Вет Шантилас пригладил ладонью в стопорщенные влажные волосы и еще раз огляделся. Ни единого зрителя. Поторопились народ. Штурмовики уволокли добычу за угол, где погрузили в давно ожидающий грузовичок. Машина была не военного образца, обычный тяжеловоз средней грузоподъемности с закрытым кузовом. Пока подчиненные занимались физическим трудом, Антилас вытряхнулся из великоватых ему доспехов и закинул их в кузов. Внутри кто-то охнул и вполголоса выругался. Тайнер, фанан, ко мне! Хорошо потрудились, повреждения есть? Келл покачал головой и снял незастегнутые наручники. Пострадал только костюм, констатировал он. Киборг ощупывал челюсть, потом на пробу тряхнул головой. Тайнеру не удалось меня изувечить, но вот кто-то из этих деятелей двинул меня по затылку бутылью, и вовсе не из фальшивого стекла. Она даже не разбилась, у меня до сих пор звенит в ушах. — Небольшая контузия, — успокоил тон Антилас, — обратись к врачу. Э, нет, я слишком важная особа, чтобы меня пользовал доктор столь низкой квалификации, как я. Ветш решил не связываться и махнул рукой. Подзывая одного из рзац-штурмовиков, тот оказался мордашкой. Забери у парней бумажники, деньги, все, что найдешь. Мне нужна каждая кредитка, которую они не успели пропить. Карточки и драгоценности оставь только наличные. Насколько вы, шутники наломали там мебели? Кел с Фананом виновато переглянулись. На сотню, наверное, предположил тайнер. Считай скопом. Ладно, Антилас вздохнул. Если благосостояние наших пленников не составит 150 кредиток, придется выворачивать собственные карманы. «Мордашка, отнесешь деньги барману, Скажешь, что киборг заплатил и весьма раскаивается. Он жалкий никчемный пьяница, которому в жизни досталось единственное развлечение – доставлять неприятности окружающим». «Эй!» – оскорбился Тон Фанан. «Протестую против определения «жалкий».» «И быстрее возвращайтесь обратно», — добавил веч «Через три минуты нас тут уже не будет». Уэс Янсен и Ведж Антилас, вновь облаченные в штурмовую броню, но без шлемов, лежали на вершине холма возле военной базы. Прибор ночного видения, один на двоих и сейчас во владении Карелянина, превращал ночь в зеленоватый сумрачный день. «Ничего оригинального», — бурчал недовольный Антилас, ерзая на животе. Не по росту большие доспехи доставляли массу неудобств. Вчера было то же самое, и позавчера. На взлетной площадке, наблюдая все те же четыре колесника, под бдительным оком половины штурм отделения. ой, как страшно, без энтузиазма откликнулся Уэс. «Ой, как нам полюбились эти дишки», — поправил приятель Эвердж. «Но с ними можно разобраться на выходе, что творится на дороге». Янсен беспечно глянул через плечо. У подножия холма ждали призраки и грузовой скиммер с пленниками. Это по левому склону, а по правому змеилась дорога к воротам базы. «Какой-то свет вдали», — доложил Янсен. «Приближается. Вероятно, еще один скиммер везет загулявшего офицера домой. Отдай ночник, скажу точнее». Дон столько денег потратил в здешних кантонах, что мы просто обязаны получить результат. Антилас и не подумал расстаться с ночным биноклем. Головную боль? Знаешь, не похожа эта штука на легковушку. Она большая и тяжелая. Ведж все-таки решил взглянуть сам и вынес резюме. Военная полиция. Сигналь Крохе. Уэс торопливо вытащил фонарик и, направив луч вдоль склона в сторону призраков, три раза нажал на кнопку. В двух шагах от имперской военной базы Веч запретил пользоваться комлинками, а тем, кто принялся возмущаться, популярно объяснил, что любую передачу, пусть даже очень короткую и кодированную, можно перехватить и через какое-то время расшифровать. В Кроха Эквеш должен был просканировать приближающуюся машину. Вскоре внизу один раз мигнул слабый огонек. Кроха говорит «Да» расшифровал Янсен, и скиммер под завязку забит персоналом. Пошли. Они спустились по склону, но не к остальным, а чуть правее. К тому времени, как они выбрались на дорогу, призраки уже ждали их, а Янсен помял броню, оступившись в темноте и чуть было не скатившись кубарем уборям. Ведж надел шлем. Уэс тоже, предварительно очистив свой шлем от грязи и налипшей травы. «Построились», — распорядился коррелианин, — «и шагом марш. Правый, левый, животы подобрать». К его величайшему изумлению, призраки сумели создать более-менее приличный строй, несмотря на явный недостаток муштры и дополнительный груз. Крохая Квеш нес на плече одного из пилотов, но шагал непринужденно, будто налегке. Гоморианец Хрюк мог бы с такой же легкостью тащить еще одного пленного, но не сумел упаковаться в штурмовую броню, поэтому второго импа волокли Кел Тайнер и Диа Они закинули руки пилота себе на плечи, так что тот вроде бы шел самостоятельно, если не приглядываться. Третий имперец достался Фанану и Мордашке, четвертый Донну и Шалле, пятый Дойнусу и Тирии. Офицера оставили вместе с Хрюком в кустах. До ворот базы оставалось несколько сотен метров, но если Веч все правильно рассчитал, им не придется месить грязь. Услышав завывание двигателя, Антилас повернул голову. Так и есть. Крупногабаритный уродливый скиммер, почти той же модели, что участвовала в засаде на Корусканте. Кузов закрытый, видно только водителя и охранника в кабине. На борту – эмблема военной полиции. Номер и эмблема базы и изображение хищной птицы. Скиммер остановился. Из кабины высунулся водитель. Что стряслось? «Поломка», — лаконично пояснил Веч, понадеявшись, что в глухого шлема хотя бы частично скроет акцент. «Репульсором, хана!» «Подбросить до базы, да я тебе Орден Героя Империи вручу!» Водитель ухмыльнулся и открыл кузов. Дверца опустилась, словно рампа грузового трапа. Ведж заглянул внутрь, где уже разместилась четверка штурмовиков и парочка бедолаг в униформе технического персонала. Оба пленника нетрезво хлопали глазами и пытались петь. Призраки погрузили своих бесчувственных подопечных в кузов и сложили на скамьи вдоль бортов. Веджа потряхивала от напряжения. Доспехи заимствованные у пленных солдат еще в бытность Альянса ничем не отличались от тех, которые носили местные штурмовики. Но вот знаки различия, которые под его руководством призраки намалевали на них, при близком рассмотрении могли не выдержать критики. А если командир настоящего патруля, любитель придерживаться инструкций и сейчас потребует предъявить документы? А если и Декарты, склепанные Донном, не прокатят за настоящее, а если, в конце концов, Верч не знал нового ледоруба настолько, чтобы доверять ему, как зубрили, без вопросов и сомнений. Но призраки уже сидели в кузове, пришлось залезть следом и выглядеть уверенно. Дверца закрылась, машина двинулась дальше, а нежелательной просьбы продемонстрировать документ, удостоверяющий личность, не последовало. Ведж ухмыльнулся. «Если снаружи служба безопасности работает спустя рукава, может, и внутри периметра будет так же». «Эй, это же лейтенант Котрон!» — воскликнул один из настоящих штурмовиков. Лорен кивнул, подхватывая инициативу. Он здорово набрался. «Отрезвым нормальный парень. Это точно. Садился с ним играть в собак когда-нибудь? Ага, однажды он ободрал меня на недельный оклад». «Ты смеешься? Он же играет хуже всех на базе». «А вот и нет. Хуже всех играю я. Не врешь? Нет». «Не хочешь перекинуться в картишки после смены? Нет, я зарекся». Солдат разочарованно хохотнул. Скиммер остановился. Ледж услышал, как водитель обменивается с кем-то фразами. Должно быть сохранный у ворот. Но слов не разобрал. Затем машина вновь тронулась в путь». Прошла еще одна томительная минута, прежде чем скиммер опять стал сбрасывать скорость. Потом репульсационные двигатели умолкли. Грузовик, тяжко вздыхая, опустился на твердую поверхность. Антилас сидел возле самой дверцы, поэтому, когда она открылась, вышел первым. Прибыли они прямиком в ангар. В нескольких шагах их ждал стол, офицер и наряд штурмовиков. И офицер. Сидеющий, с жестким лицом, был усталым и раздраженным. «Волоките сюда задницы! Время для скорой справедливости!» Ведж шмахнул рукой настоящим солдатам, мол, выходите, и занялся своими подопечными, которые все еще пребывали без сознания. Но подойти к столу им все-таки пришлось. «Бумаги!» — неприязненно буркнул офицер. Ветч опять облился холодным потом, но речь, оказывается, шла о документах задержанных, потому что именно их вручил офицеру командир настоящего патруля. Ветч глянул на мордашку, тот поспешно сунул ему пачку и декарт, предусмотрительно отобранных у пилотов. Карелянин передал их седовласому офицеру, тот их осмотрел. «Что было? Пьяный дебош Вола!» — сообщил настоящий патрульный. Офицер поморщился. «Идиоты!» Он окинул пошатывающихся тепленьких техников взглядом, от которого те съежились. «В следующий раз ищите себе место для развлечения попристойнее. Обвинения. Командир патруля покачал головой. «Никаких. Хоть тут повезло. Вы двое. Шесть суток на казарменном положении». Механики заметно повеселели. «Трое суток, начиная с завтрашнего утра» пояснил офицер, «и еще трое следующую выплату». Возражений и жалоб он слушать не стал, лишь махнул рукой. «Следующее». Антилыс храбро шагнул вперед и положил и Д карты пилотов на стол. «Пьяный дебош, врой ее, и драка с гражданскими». Офицер выдал ему взгляд из разряда «не желаю тебе верить». «Они же без сознания. Их гражданские побили». «Так точно, сэр». «Сколько тех было? Двое». Седовласый болезненно сморщился. «Пятеро! Против двух штафирок? А вы куда смотрели?» Ветч машинально принял независимый и гордый вид. Хотя под глухим, закрывающим всю голову шлемом, все равно никто не увидел бы. Против привычек не попрешь. «Нажрались, как гоморианцы!» — продолжал бушевать офицер. «Они заплатят за позор! Пятеро против!» Он нахмурился и для верности пересчитал арестантов. «Это же собутыльники капитана ваннатта А где сам капитан?» Прежде чем вырубиться в последний раз, пришел на помощь начальству мордашка. Лейтенант Котрон сообщил, что капитан отыскал себе на вечер приятную компанию. «Ах, вот как! Что ж, поломали они там что-нибудь?» «Все!» — Но один из штатских заплатил за разгром до того, как мы передали его гражданским властям, — успокоил имперца Ведж. — Отрадно. Думаю, для этих пятерых еще не все потеряно. Несколько дней наведения глянца на гальюн пойдут им на пользу. Уложите детишек в их постельки. Ведж отсалютовал и отправился в ту же сторону, куда удалилась предыдущая группа. За спиной он слышал уверенный топот призраков — и царапанье ботинок пленных по полу, коррелянин боялся оглянуться. Через некоторое время вновь завыли двигатели Скиммера. Антилас вздохнул с облегчением. Водитель Скиммера не заметил, что взялся подвести 11 утомленных пешим маршем солдат, а из кузова вылезло 10. Сейчас, если база живет по имперским правилам, он отведет машину в гараж. И вот тогда наступит очередь Шаллы, которая все еще прячется в кузове скиммера, и которая получила приказ позаботиться о том, чтобы ни водитель, ни охранник некоторое время не сумели бы рассказать о маленьком дорожном происшествии. Ее первое самостоятельное задание. Веч с большой неохотой взвалил большую ответственность на новичка, но Келтайнер упрашивал, умасливал, умолял, разве что на коленях не стоял и не пытался дать взятку и в таких живописных деталях расписывал славу семьи нельприн что антилос подумал пусть вдруг получится оказавшись снаружи коррелианин неторопливо огляделся мысленно проклиная ограниченную видимость и слишком узкий визор все время сползающего на нос шлема голову приходилось поворачивать очень осторожно ветш только диву давался каким образом штурмовики ухитряются воевать своих ведрах для тушки. С холма Антилас довольно детально разглядел базу и запомнил расположение отдельных зданий, вот только понятия не имел, в какой именно точке он и призраки сейчас находятся. Несколько приземистых куполов он еще раньше посчитал офицерскими казармами и теперь во главе своего небольшого отряда направлялся прямиком туда. Но подгулявшим имперским пилотам не суждено переночевать в своих постелях, их оставят сладко спать в ближайшем темном закоулке или канаве, а затем призраки отправятся по своим делам. Увидев, как дистребители ди пара за парой ломают строй и, бросая двигатели на форсаж, устремляются к своим жертвам, Лара Нотсель невольно вздрогнула. «Хорошая мысль», — отметила она про себя. Если за мной следят, это будет записано. «Желторотик-1 эскадрилье!» — раздался в главных телефонах голос командира учебной группы. «Разбиваемся на двойке и вступаем в бой!» Лара активировала комлинг. «Желторотик-7, тут я восьмерка!» Крен на правую плоскость позволил увидеть строй крестокрылов и несколько уже отколовшихся от него пар. А затем имперские машины открыли огонь, кормовые дефлекторы снесло, защита разом уменьшилась вдвое, и Лара усилила щиты за счет лобовых. Две дишки поливали огнем и ее, и напарника, аккуратно и точно заняв место позади. Самую выгодную позицию для чистого убийства. «Отвали седьмой», — приказала Лара, толкая ручку управления от себя. Земная поверхность, расползающиеся во все стороны городские руины и паутина улиц увеличились в размерах. Пара крестокрылов рухнула к засыпанным обломками зданий улицам, опустилась ниже уровня крыш, тех, которые уцелели. Но преследователи не собирались терять добычу из виду и не стали отставать. Машина содрогнулась от очередного попадания – Хвост занесло, Лара выровняла истребитель. Впереди улица раздваивалась, Лара видела карту города раньше и помнила, что дальше в нескольких километрах оба ответвления вновь смыкаются. Значит, вот как она поступит. Пошлет ведомого по правому проулку, сама уйдет влево, а на второй вилке выстрелит по преследователям напарника а «семерка» откроет огонь по дишке, которая гоняется за Ларой. Хорошая тактика. Жаль только, что продемонстрировать ее не придется. Желторотик-8, Желторотику-7. Видишь большое синее здание? Возле него уходи влево. Ясно? Голос у ведомого тревожный. Ничего Желторотику-7 не ясно, как пить дать. Когда истребители равнялись с развалиной, которая некогда была невероятных размеров складом, Выкрашенным в такую лазурь, что глазам больно, а ныне пустым, выгоревшим остовом со следами лазерных ожогов на облупленных стенах, Лара четко, как по инструкции, выполнила левый вираж. Одновременно она развернула машину на 90 градусов, так что улица очутилась слева, а под брюхом неровный ряд строений. Маневр для инерционного компенсатора оказался непосильным. Лара вновь почувствовала вес, ремни безопасности болезненно впились в плечи. Пронзительный металлический скрежет невольно заставил вздрогнуть. Это крестокрыл задел брюхом и обтекателями пушек нижних плоскостей стену дома. Истребитель рыскнул. Дефлекторные поля не защищали от подобных столкновений. Лара скосила глаза на экран диагностики, выискивая на зеленой схеме, тревожные красные отметки отказавшихся с тем. Небо позади осветилось вспышкой. Звуковая и ударные волны догнали чуть позже, а с экрана радара исчез синий огонек, обозначающий «желторотика-7». Лара сморщилась. Ведомому не хватило мастерства справиться с крестокрылом на таком остром вираже. Лара знала об этом, рассчитывала на это, но нельзя было позволить наблюдателям увидеть широчайшую улыбку у себя на лице. Зная, что не получит ответа, она все равно вызвала напарника. «Седьмой? Желторотик-7, слышишь меня?» Вот у кого не возникло проблем с разворотом, так это у дишек. Так же просто, под аккомпанемент визга, двойных ионных двигателей, они оставили позади и облако дыма на месте незадачливой «семерки». А затем опять открыли огонь. Лара почувствовала удары, попадание, еще одно. Девушка выждала положенное время и, изобразив величайшее изумление, врезалась в стену. Ей даже хватило времени прочитать надпись на обгоревшей вывеске «Добро пожаловать в бокалейную лавку Моффиса». А потом было столкновение. Вернее, именно его и не было – Как не было резкого удара, потери скорости и высоты, вместо этого в кабине просто погас свет. Затем открылся колпак. Возле тренажерной капсулы стоял и гневно блестел лысиный капитан Сормик. При взгляде на инструктора всегда приходила мысль, что некто взял кусок ярко-розовой глины и неумело слепил подобие человеческого лица. Кадет Нотсель. Кажется, капитана вот-вот хватит апоплексический удар. «Не соизволите объяснить курсу, за каким именно ситхом вы совершили последний маневр?» Лара вовремя вспомнила, что говорить следует не слишком уверенно. А, попыталась взять под контроль...» «Не этот...» «А, ну, мне же надо было стряхнуть погоню...» «И, видимо, по этой причине вы вообразили, будто два сопливых новичка одной левой справятся с опытными пилотами на более маневренных машинах, так?» «Ну...» э -э «Правильный ответ – так точно, капитан, сэр», – подсказал Сормик. «Так точно, капитан, сэр», – промямлила Лара, без труда сохраняя отчаяние. «И в результате убили вас и вашего ведомого. Так точно, капитан, сэр», – как заведенная повторила девушка. «Кадет Лусатте, а вам пришлась по вкусу подобная тактика?» Лара посмотрела на ведомого. Сулустианка все еще сидела в соседнем тренажере. Лусатте ответила напарнице виноватым взглядом. «Никак нет, капитан». «Что бы вы предприняли в подобной ситуации?» «Запустила бы протонную торпеду». Лусатте завидным терпением возвестил капитан. «Противник находился позади вас». Солустянка судорожно дернула ушами. — Так точно, капитан. — Позвольте мне объяснить, — застрекотала она. — Я знаю, что мне не уйти от импов, знаю, что если быстро сброшу скорость, они догонят меня еще быстрее, потому что они лучше, их машина лучше, но если я взорву торпедой одно из зданий, получится облако дыма. Я влечу в него, меня не будет видно, если запомнить место взрыва, «Можно свернуть, уйти по другой улице, сбросить погоню, может зайти сзади!» Капитан Сормик помолчал, пережевывая бесформенными губами. Потом коротко кивнул. «Курс!» — рявкнул он. «Обратите внимание на то, что только что сказала кадету Сатте. Она получила бы один из четырех, а то и один из двух шансов выжить в следующие десять секунд. Может быть, даже зашибла бы одного колесника». Это гораздо лучше, чем то, что случилось с ней, когда она выполнила приказ газонокосилки Нотсель. «Разойдись!» Пилоты начали подниматься из-за Те, кто сидел в тренажерных капсулах, вылезли наружу. Капитан Сормик продолжал стоять возле лариного тренажера, блокируя выход. Инструктор разглядывал блондинку скорее с участием. «Кадет Нотсель», — заговорил он чуть ли не шепотом, — «вас...» Великолепные отметки по астронавигации и средствам связи. Одно лишь слово. И я передам вас офицеру, который отвечает за тренировки кандидатов в эти дивизионы. Вы еще можете сделать блестящую карьеру, если станете борт-инженером или пойдете во флот. Нет, сэр, я стану пилотом. Не получится, если вас отчислят. А так всего лишь перевод, и вы останетесь в армии. Нет, сэр, я хочу стать пилотом. Мягкие, смазанные черты лица капитана заострились. Тогда у меня для вас припасен ценный совет. Какой, сэр? Поразмышляйте о кадете Лусатте и всех тех, с кем вы могли бы подружиться. Подумайте о том, как вы будете себя чувствовать, когда кого-нибудь из них убьют на самом деле. Поверьте мне, вы настолько плохой пилот, что иного финала не предвидится. И самое худшее вы переживете собственное неправильное решение, а погибнет тот, кому вы неравнодушны». Он повернулся на каблуках и выкатился следом за кадетами в коридор. Лара обмякла в ложементе. «Настроение испортилось по-настоящему. Не нужно было играть. Неприятно, что тебя считают неудачником и рохлей, когда ты на самом деле гораздо лучше». «Какая ей разница, что подумает о ней сброд из Альянса?» Какое ей дело до суустянки с ее песклявым голоском и капитана, у которого не лицо, а вареный давленный клубень? Но однокурсники кипели таким энтузиазмом, так радовались жизни, что Лара не могла противиться. Она их любила. Кто-то в униформе Альянса поднялся с заднего ряда и пошел к выходу из класса. Судя по росту и сложению, полковник Рэпнес. Когда он успел войти в класс? Наблюдал ли он за Ларой после того, как капитан Сормик отчитал ее и ушел? Девушка смотрела полковнику вслед, пока дверь за ним не закрылась. Лара опять осталась одна. Она посмотрела на хронометр. Еще целый час здесь не будет занятий. Лара отодвинула панель и провернула маленький, но замысловатый фокус – которых поднотарела за последнее время. Затем вернула панель на место и вручную задвинула колпак кабины. Когда она нажала кнопку, которая в настоящем крестокрыле запустила бы процесс аварийной перезагрузки, тренажер ожил, но перестал посылать результаты в центральный компьютер учебной базы. Чем бы сейчас ни занималась Лара, это останется ее секретом. Вернулся безымянный мир с разрушенным бомбардировкой городом, и Лара опять очутилась в окружении 11 крестокрылов.